В реакторе Альбатроса началась неуправляемая цепная реакция. Точка. Имею потери в людях. Обожжённые. Прошу врачей. Точка. Передатчик повреждён взрывом. Точка. Течь реактора. Точка. Готов катапультировать реакторы, если не остановлю течь. Точка. Расшифровал Пирк с мигающей точкой. Альбатроса уже не было видно. Среди звёзд висело тяжёлое янтарно-бело-бурое облако дыма увенчанное взбитой гривой. Оно оседало, передвигаясь в нижний левый угол экрана. Титан двигался над ним, выходя новым курсом из сектора катастрофы. В глубину затемненной рубки упала длинная полоса света из дверей радиорубки. Слышался голос баллистического. Баллистический 8 в Луне главный застопорил в центральной части сектора 65. Порыв в нанопарсеке подо мной оптически сигнализирует о потерях в людях и оттечи реактора, готов катапультировать реактор, запрашивает врачебную помощь, которую ему окажу. Поиски экипажа «Альбатроса» затруднены заполнением вакуума радиоактивной тучей с температурой на поверхности свыше 1200 градусов. Нахожусь в оптической зоне Титана Марс Земля, которая движется около меня полным ходом, выходя в сектор 66. Ожидаю прибытия кобальта 702 для принятия совместных спасательных действий. Конец. «Все по местам!» – раздался громкий возглас. Одновременно вспыхнули сигнальные огни в рулевой рубке. Началось движение. Люди разошлись вдоль стен в трех направлениях. Миндель отдавал приказания, стоя у распределительного пульта. Одновременно гудело несколько зуммеров. Наконец в зале не осталось никого, кроме Командора, Минделя, Пиркса и молодого телеграфиста, наблюдавшего за тем, как на экране постепенно разрастается и темнеет облако дыма. — А, это вы, — сказал командор Титана, словно только сейчас увидел Пиркса и подал ему руку. — Кобальт отзывается? — спросил он человека, появившегося в дверях радиорубки. — Да, командор, идет обратно. — Хорошо. Они постояли минуту, глядя на экран. Последний клок грязно-серой тучи исчез. Экран вновь заполнился чистой, искрящейся звездами темнотой. «Кто-нибудь спасся?» — спросил Пиркс. Точно командор Титана располагал большими сведениями, чем он сам. «Но тот был командором, а командор должен знать все!» «Вероятно, у них заело дроссели», — ответил командор. «Он был на голову ниже Пиркса. Волосы, как и золото, то ли посидел, то ли всегда были такие». Миндель. — бросил командор в сторону проходящего инженера. — Будьте любезны, дайте отбой. Пусть танцуют. — Вы видели альбатрос? – спросил он, обращаясь к молчавшему Пирсу. Нет. — Западная компания, 23 тысячи тонн. — Что там? — Радиотелеграфист приблизился и подал ему исписанный бланк. Пиркс прочел первое слово «баллистический» и отступил на шаг. Однако теперь он мешал людям, которые каждую минуту проходили через рулевую рубку, и поэтому стал у самой стены в углу. Прибежал Миндель. «Как там?» — спросил Пиркс у него. Миндель вытирал платком вспотевший лоб. Пирксу казалось, что они знакомы целую вечность. «Не так уж скверно», — засопел Миндель. Втянули эжектором. Система охлаждения реактора от вибрации вышла из строя. Эта дрянь всегда отказывает в первую очередь. Имеются ожоги первой и второй степени. Врачи уже там. С баллистического? Да. Командор, луна главная, позвал кто-то из радиорубки, и командор вышел. Пиркс стоял против Минделя, который машинально прикоснулся к своей опухшей щеке и спрятал платок в карман. Пирксу хотелось расспросить его подробнее, но Миндель ничего не сказал и, кивнув ему, пошел в радиорубку. Репродуктор говорил десятью голосами, корабли с пяти секторов допытывались об альбатросе и порыве. Луна, главное, потребовала, наконец, чтобы все замолчали и пыталась восстановить график движения ракет, который был нарушен в районе 65-го сектора. Командор сидел подле телеграфиста и что-то писал. Вдруг телеграфист снял наушники и отложил их, как будто они стали ему не нужны, по крайней мере, так показалось Пирксу. Он подошел к нему сзади. Хотел спросить, что с людьми, Альбатроса, удалось ли им выйти? Телеграфист почувствовал его присутствие, поднял голову и глянул ему в лицо. Пиркс не стал его ни о чем спрашивать. Он вышел из зала, отворив дверь с надписью «Вход только для звездного персонала».